Высокий, плечистый гауляйтер со стрижкой ежик густыми седыми усами и черным беретом, серебристым черепом поднял руку. Толпа стихла. Их, наверное, не столько подавляли автоматчики из комендантского взвода гестапо, сколько его пристальный, ненавидящий и презрительный взгляд больших голубых глад. «И в чем же дело, камараден, пропали без вести?» На поверхности наши товарищи Вы взяли на себя смелость Устроить бузу Спокойно, но с нотками угрозы в голосе Говорил он Или вы забыли, что есть дисциплина Или вы забыли, что для нас есть порядок Вам захотелось поиграть В Пархату, Или в поганое большевистское горлопанство Или вы решили превратить наш рейх в черномазый базар своими воплями? Вы забыли, что любое ваше недовольство должно иметь письменную форму, которая в установленном порядке должна быть передана наместнику вашего участка для рассмотрения. «Вот именно!» — крикнул кто-то из толпы. «Наши товарищи погибли!» А мы уже сколько времени бездействуем? Мы зажаты в крохотном мирке. Всего три станции, а у красных целая линия. и торгаши из Ганзы. Все кольцо заграбастали, а мы как в резервации. Нам жизненное пространство нужно. Толпа снова стала шуметь. Кто-то соглашался с этим человеком, кто-то рьяно пытался возразить. Гавляйтер снова поднял руку и заорал. «Тишина!» Толпа снова притихла. «Может, кто-то считает, что мы прямо сейчас готовы начать войну?» Снова спокойно начал говорить он. «Может, кто-то забыл пролитую нами кровь в последних боях? Вы хотите потерять и то, что у нас есть?» «Мы не можем повторять ошибок Адольфа! Мы не имеем права недооценивать нашего врага!» И считать, что их демократии прогнили, а режим красных ⁇ это лишь колос на глиняных ногах. Нет! Только не сегодня, не сейчас. Нами заключен мир с большевиками, не из страха перед ними, но только ради того, чтобы восстановить наш потенциал. Если наш рейх не ведет войну, то только потому, что он к тщательно и основательно готовится, ибо лишь война есть наша религия и проявление нашего духа, воли и мужества. Никто в рейхе не боится войны, но самоубийственная авантюра есть преступление перед нацией и грядущими поколениями господ этого мира, только мы должны оставить Наследство новый мир нашего порядка, а не беспорядочные могилы их предков. Если кто-то из вас этого не понимает, то для таких у нас существуют профилактические лагеря. И там вы наберетесь ему разуму невежды. Ты складно говоришь, но это лишь маска твоей трусости, заорал человек, выступивший из толпы. Это был Ганс. Пока мы тут ждем и готовимся, враг действует, они уже приручают мутантов. Они сами все мутанты. Мы последняя плод человеческой расы. Ждем, пока они придут сюда и сожрутся здесь всех. Толпа с ужасом смотрела на Ганса, не понимая, как можно вообще такое говорить гауляйтеру. И чем это может в итоге закончиться? не только для этого выскочки, но и для всех тех, кто имел несчастье слышать его наглую речь. У могучего лидера сжались кулаки и заиграли на лице жевалки. Автоматчики смотрели на него внимательно, ожидая лишь команды, даже незначительного жеста, чтобы изрешетить наглеца. — Немедленно! сию минуту нужна тотальная война! Война на уничтожение всех наших врагов. Пусть при этом погибнет треть из нас, но остальные получат победу и все метро, весь мир и у оставшихся с победой будет достаточно места, ресурсов, поля и времени, чтобы делать детей массово и много лучших, полноценных и сильных. И знаем мы, что там, на других станциях, живут заблудшие оболваненные переклонением перед всякими отродьями люди, которые должны и обязательно примкнут на нашу сторону, когда поймут, что мы и только мы способны им подарить господство над всей землей, и кто не сделает это по доброй воле, того мы оросим страхом, и страх будет их вести под наши знамена, если не воля, к доминации. Ганс. Гауляйтер угрожающе улыбнулся. «А ведь ты еще не ответил на вопросы, почему ты остался жив и невредим из штурмовой группы Руделя, и почему Гес и его люди сгинули, пойдя за тобой, а ты здесь разглагольствуешь. Солдаты, арестовать его!» Автоматчики ринулись на толпу. Ганс испуганно нырнул в массу людей. Но сторонники гауляйтера стали его выталкивать обратно. Однако те, кто подхватил пламенную речь носителя моза, цепились с ними, пытаясь защитить Ганса.